Глава 25. Говорят, у древних майя была игра в мяч, по результатам которой победителя торжественно казнили. Глубокий философский смысл, если вдуматься. Хочешь спокойной жизни — не лезь в первочи, а желаешь любой ценой доказать, что ты лучший — плати. В личном моем случае к правилам имелось небольшое дополнение. Поплатиться жизнью игрок мог в любой момент еще по дороге к заветному пьедесталу. Причем, вне всякой зависимости от достигнутых результатов, я даже вообразить не мог, как скоро эта возможность мне предоставится. Ненелевы диски прятать было особо некуда, кроме как во все тот же расположенный в подвале эвакуарий. Прокопчик, конечно, знал о его существовании, но в последнее время, побывав на разведдопросе у дедушки Хабара, я почти на подсознательном уровне стал опасаться лишних логических связей. Знать про диски и знать про эвакуарий еще не значит знать, что диски в эвакуарии. Скополамин здорово развязывает языки, но чтобы получить правильный ответ, еще надо задать правильный вопрос. Я положил диски в тайник рядом с ксивами мереной бульбочки. Тут же поблескивали вороненой сталью 2 ТТ. При виде этого подарочного набора я поежился. Давно пора было избавиться от того и другого. Мелькнула мысль. Сделать это прямо сейчас, завернуть все вместе в пакет, да и выкинуть с ближайшего моста в реку, или бросить в бардачок хотя бы один ТТ, так, на всякий пожарный. Но я удержался, прикинув, что по дороге к Войковской никаких рек у меня нет, а кататься по городу на чужой машине с левыми пушками и поддельными ФСБшными ксивами будет совсем уж откровенным вызовом обществу. Мне и в голову не могло прийти, что не успеет пропеть петух, а я уже трижды пожалею о том, что нынче ночью хожу по городу безоружным. Нет, нельзя сказать, чтобы я полностью утратил осторожность. Я понимал, обманутая мной сегодня утром наружка не станет тупо дожидаться меня перед воротами автосервиса до глубокой ночи. От самого Димки я подвоха не ожидал, но ведь кроме него в автосервисе есть другие работники. А судя по многим косвенным признакам, Частная спецслужба деда Хабара обладала большим набором возможностей. И целого рабочего дня ей бы точно хватило, чтобы выяснить, каким транспортом я сейчас пользуюсь. Дальше на их месте я бы установил наблюдение за всеми подъездами к моему дому и офису, и все, птичка снова в клетке. Вернее, живец опять на крючке. Так что я бы совершенно не удивился, снова обнаружив за хвост. Но оказалось, что удивить меня планировалось совсем другим способом. Машину я спрятал на задах своего Желтовского. В глубине заросших бузиной и орешником дворовых проездов между тесно жмущихся друг к другу метростроевских пятиэтажек когда-то на заре туманной юности нам с детишками рядовых строителей первых линий Московской подземки весело было играть здесь в прятки. За торжественный фасад, идущий вдоль проспекта сталинских домов, словно выкинули сметенный с парадного тракта мусор, как попало, лишь бы с глаз долой. и из ошметков слепились кварталы, по которым залетные таксисты, бывало, крутились в поисках выезда до полного истощения матерного запаса. Когда я выбрался наружу, через черный ход уже стемнело. Фонари здесь, по мере удаления от людных улиц, становятся редкими и чахлыми, как колодцы в пустыне. И тут стало ясно, запутывая следы, я теперь и сам не очень помню, где припарковал свою Хонду. Только это и спасло мне жизнь. В поисках машины я принялся щелкать брелоком Хонды. И та в какой-то момент благодарно отозвалась, вспыхнула огнями со всех четырех сторон, хрюкнула открывающимися замками. Я в этом мгновении находился от нее шагах в 40 или 50, а человек, который неподалеку от машины быстро шагнул из кустов на дорожку, гораздо ближе. Фальстарт вполне извинительный. Но никак он не мог предположить, что клиент кинет ему такую подлянку. Немного уравнивало шансы, что ничего подобного не ожидал и сам клиент. Когда в свете коротко сверкнувших фонарей Хонды из кустов вывалилась тень с вытянутой вперед рукой, я затормозил. Не столько в прямом смысле, сколько в переносном, чего нельзя было сказать о вероятном противнике. Этот был настоящим профессионалом. В отличие от меня, он не остался стоять столбом посреди дороги, не опуская руки четко, как на учениях, развернулся. точно на мой мелькнувший в слабом свете габаритах «Хонда» силуэт, и, судя по вспышкам, двинулся вперед, открыв огонь на ходу. Следует честно признать, в том, что он в меня не попал, нет ни его вины, ни моей заслуги. Все-таки стрелять из пистолета с глушителем с 50 шагов в полной темноте трудно даже по неподвижной мишени. А тут мишень после второго или третьего выстрела наконец спохватилась и так с перепугу ломанулась сквозь заросли бузины, что накрыть ее можно было разве что хорошим минометным залпом. Вывалился я из кустов на дорожку где-то в соседнем дворике, прямиком под слепящие фары грозно надвигающегося на меня автомобиля, и понял, окружили. Метнулся было обратно в кусты, но тут на крыше машины полыхнули синие сполохи. Я споткнулся о бордюр, упал на одно колено и понял, что не в силах подняться. А прямо над моей головой знакомый голос поинтересовался с удивлением — — Эй, Северин, ты что здесь по кустам шаришься? Впервые за много лет явление старшего оперу Харина вызвало у меня радость, граничащую со слезами умиления. Умолить ее не могло даже то, что, выйдя из патрульной машины, он стоял надо мной, раскачиваясь, как матрос на палубе посреди штормящего моря, и водкой с пивом разила от него на всю округу. «Совершаю вечернюю пробежку». Огрызнулся я понемногу, приходя в себя и даже делая попытку встать на непослушные ноги, по мере того, как проходил испуг, возвращалась застарелая привычка не давать Харину спуска. «А тебя чего, перевели все-таки в патрульные?» Но тот был настроен неожиданно благодушно. «Ну что ты вечно собачишься, Северин?» «Никогда слова в простоте не скажешь. День рождения у меня, отмечали в кабаке, ребятки вот до дома подкинули». Я почти устыдился, пробормотал хипиберздой, и тут же подумал, что у меня тоже, в некотором смысле, день рождения. А вслед за этим пришло в голову, что таким неожиданным подарком, как доставившая в здешние дебри Харина ПГшка, грех было бы пренебречь. Пацаны там какие-то бритые тусуются, махнул я рукой в сторону, только что извергнувшей меня бузины, полят по окнам. Хорошо есть травматики, а то и похуже. — Бритые? — подобрался Харин. — А ну, садись в машину, покажешь. В ближайшие четверть часа, проутюжив окрестности на патрульной машине, я мог считать местность, включая зеленку, полностью зачищенной. Ни один киллер в трезвом уме и здравой памяти здесь оставаться не мог. Торжественно выгрузив в конец разомлевшего Харина у его дома, я бесстрашно вернулся к Хонде, а заодно к попыткам понять логику происходящего. Итак, мои отношения с контрагентами вошли в качественную иную фазу. Меня больше не брали в плен, меня убивали на месте. И этот новый подход к проблеме требовал осмысления. С вопросом «кто?» вроде бы все было ясно. Воробьев понос приветов целый день игнорировал мои настойчивые попытки встретиться или хотя бы поговорить. А вот дед Хабар вместе со своей бабой Лерой, напротив, должен был весьма огорчиться моим... Неуважительным к их авторитету отношениям. Меня, мелкую никчемную рыбешку, могли запросто выпотрошить и выбросить как того же товарища подполковника действующего резерва, но вместо этого пустили еще маленько поплескаться в пруду. В благодарность за что я должен был продолжать копаться носом в придонном иле, либо сам чего нарою, либо глядишь подманю другую, более крупную рыбину. Я же отплатил своим благодетелям черной неблагодарностью. И никак не могу их винить, что осерчали. Но убивать-то за что? Да не просто убивать, а натурально устраивать засаду с настоящим киллером, будто я бизнесмен какой-то или банкир. Но тут припомнился Стрингер Вантус. За что? У нас никого не убивают. Убивают для чего или почему? И все начало вставать на свои места. Мне известно, чем я мог быть полезен деду Хабару. Понятно, как сделался бесполезен. Осталось определить, чем я ему теперь вреден. Ответ лежал на поверхности. Наблюдение за мной установили с того момента, как я давеча очухался за рулем гольфа возле своего дома, и ночью наружка неизбежно должна была зафиксировать визит ко мне вальки по носа. А утром я нахально, даже демонстративно ушел от хвостов и целый день болтался неизвестно где без всякого присмотра, даже вполне возможно носом-то но в пользу конкурентов, и поэтому подлежал ликвидации как вражеский недобиток. Это было плохо, даже очень плохо, потому что, согласитесь, одно дело играть в шпионов как бы понарошку, и совсем другое, когда начинают палить из пистолетов по живым людям. Обычно в таких случаях нормальный человек либо пересаживается в бронированный Мерседес с охраной, либо уходит в бега, либо пытается откупиться. Мерседес отпадал... Моих скудных средств не хватило бы и на бронированный ветровичок для него. Мысль податься в бега витала в воздухе и в головах Прокопчика с малым-малаем давно. Только не было полной уверенности, что Пенза — это что-то вроде канадской границы, за которой я буду чувствовать себя в полной безопасности. Но хуже всего, что и перспектива откупиться представлялась весьма туманной. Да, диски были у меня. Но, во-первых, пока они являли собой просто две бессмысленные железяки. Во-вторых, если я и открою их, неизвестно, какая дрянь там обнаружится. В-третьих, не так уж важно это. Во-вторых, ибо хабар с поносом все равно будут подозревать, что я крепко обхватил голову ладонями, потому что всерьез испугался, что она вот-вот треснет. Сказка про беглого... нет, про белого бычка. Чистая оговорка по Фрейду. Если б не знать... «Если б не знать!» И тут мандраж прошел, как рукой сняло. «Всего-то от одной простенькой мыслишки, когда нет вариантов. Это ведь само по себе вариант. Куда я собирался сейчас двинуть? На поиски травести Голдовской, у которой по квартире бродят чужие люди. Что они там ищут? Да то же, что искал я. Следы сбежавшей хозяйки. Зачем они это делают?» Точно не знаю, но могу предположить, что две недели назад она оказалась свидетельницей чего-то такого, от чего одни люди запивают, другие лезут в петлю, третьи совершают самоубийственные поступки, вроде похищения жестких дисков, причем одной из последних, если не единственной, живой и более или менее вменяемой свидетельницей. Что мне сейчас остается? Двигать туда, куда с самого начала собирался». Ведь травести может и ситуацию помочь прояснить, и наши совместные шансы на выживание увеличить. Хонда так и стояла с открытыми замками. Вопреки опасениям, из темного дворового лабиринта я выбрался на проспект практически с первого раза. Через семь минут я уже подруливал к подъезду дома на Войковской, и еще через полторы стоял на полутемной лестничной площадке с верным стетоскопом в ушах. В квартире, арендуемой артистками эротического жанра, было тихо. Никаких анонсированных файны семенных шагов, двиганий мебели. Стоять и слушать тишину можно было долго, но что-то подсказывало мне, по ту сторону двери никого нет. Язычок замка снова покорно спасовал, супротив швейцарской стали, и я шагнул за порог. В двух словах, если обыск и имел место в данном конкретном помещении, был он весьма грамотным, в том смысле, что видимых следов не оставил. Так что определить с уверенностью, что тут искали, а главное, нашли ли что-нибудь, я не мог. Да и не очень хотелось тратить на это время. Меня интересовали другие вопросы. Ответы, на которые я получил довольно быстро, осмотрев комнату инженю Марины Шлык. Не вызывало сомнений, что последний раз она выходила отсюда, как говорится, с вещами. Из шкафа исчезли платья и куртки, из комода дамские аксессуары и постельное белье, не говоря уж о спрятанных в нем долларах, Я открыл тумбочку возле кровати, пропали даже тампоны с презервативами. Только одна вещь — сиротливо оставалась лежать на верхней полочке — яркий буклет с девятью полуголыми девицами в гусарских киверах и дламанах, прикрывающих срамные места картонными буквами, составляющими слово «Потемкин». И так налицо еще одно бегство — Шлык, Голдовская, Моченев. Всех охватила внезапная охота к перемене мест — причем некоторых не только жительства, но и работы. Кстати, о рабочих местах. Интересно, действительно ли Моченев в Дюймовочке, а Голдовская все еще в Потемкине? Вытащив мобильник, я набрал номер Прокопчика. «Как раз собирался тебе звонить», — завопил он в трубку. «Думаешь, это просто было? А они таких справок по телефону не дают. Пришлось прикинуться менеджером японского театра «Кабуки», женский коллектив которого желает знать, когда можно увидеть на сцене знаменитого Моченев-сан». «Идиот!» — простонал я. «В кабуке нет женщин, там одни мужики играют». «Да?» — озадаченно притормозил Прокопчик. «Ну, в дюймовочке тоже не в курсе. Зарезервировали на завтра три столика у самой сцены. А Моченев сегодня взял отгул». Указав Прокопчику бдеть на рабочем месте вплоть до особых распоряжений, Я еще раз прошелся по квартире, пытаясь теперь смотреть глазами тех, кто что-то здесь искал. Если найти рассчитывали жесткие диски Нинель, то тут их, ясное дело, не было и нет. А если, как и я, искали следы, указывающие, куда подевались эти девчонки, я только что не хлопнул себя со всего размаху по лбу, а надо было бы и посильнее за тупость, ведь если шанс и имелся, то он все это время лежал, а вернее стоял на тумбочке прямо перед моими глазами. В первый раз он не принес особых результатов, но авось повезет во второй. Обернув по привычке руку платком, я снял с базы трубку «Панасоник» и нажал кнопку повторного вызова. На крючке затрепыхалось что-то похожее на добычу. В том смысле, что дисплей высветил незнакомый городской номер, а в трубке раздались длинные гудки. «Алло!» произнесли на том конце провода, и я сразу узнал этот поставленный актерский баритон профессионального героя-любовника. На какое-то мгновение я задумался, что из этого факта следует. Но только на мгновение. Если этот номер есть у меня, стало быть, он есть и у того, кто побывал здесь передо мной. «Алло! Вас не слышно!» — нетерпеливо повторил Моченев и пробормотал кому-то, как сказали бы в театре в сторону, — — Черт, Маринка, что ли, своего подвала? Второй раз уж. — Вот это второй раз? — окончательно решило дело. Оно могло означать только одно. Время пошло. — Привет, Валера. — быстро заговорил я. — Слушай меня внимательно. — У вас большие проблемы. Вернее, у Ксюши. И ты об этом знаешь. — Слушай, но не показывай виду. Женские истерики нам сейчас ни к чему. Понятно? — Чего? — оторопело выпалил он. — И Я сделал вывод, что и пока ему ничего не понятно. — Моя фамилия Северин, я частный детектив, и меня вам бояться не нужно. Я на вашей стороне, ясно? Моченев молча тяжело дышал в трубку, и я решил поднажать. Ты снял другую квартиру, молодец. Она тоже съехала с Войковской. Но я, как видишь, вас нашел, и другие тоже найдут. Во-первых, заприте дверь на все замки и никому не открывайте на звонки, кем бы они ни представлялись. Во-вторых, немедленно вызовите полицию. «Скажите, что к вам ломится в дверь, понял?» «Никто к нам не ломится», — пробормотал он в голосом, а я еле удержался, чтобы не сообщить ему, что он полный идиот, но вовремя взял себя в руки и продолжил, правда, добавив жесткости. «Заткнись и слушай. Когда полиция приедет, скажите, что хулиганы уже ушли, но вы боитесь, и попросите отвезти вас в отделение. Там вы будете в безопасности». а я приеду туда и все объясню. Но он услышал, кажется, только одно. — Ага, в безопасности. Это в ментовке-то. Я чуть не мотикнулся в трубку, но продолжал терпеливо. — Забудь про эти ваши регистрации, разрешение на работу и прочую чушь. В крайнем случае оштрафуют и отпустят. Я за все заплачу. И вас оттуда вытащу. — А почему я должен вам верить? — промямил он. Потому что я советую тебе вызвать ментов, кретин. Я позволил наконец себе сорваться на крик, но и это не подействовало. Ладно, мы подумаем, неуверенно пробормотал Моченев. Я взглянул на часы, время шло. Высокого мнения об умственных способностях героя любовника у меня не сложилось, я уговаривал его уже две с половиной минуты и все без толку. Оставалось надеяться на инстинкты самосохранения, например, а самому срочно менять тактику. — Думаете, — согласился я, — только дверь никому не открывайте, понял? Понял, неохотно согласился он. Судя по тому, с какой скоростью у этого парня шевелились мозги, он даже не успел приступить к процессу обдумывания. А я уже кубарем скатывался по лестнице, летел к своей Хонде, прыгал за руль, выезжая из двора, набрал Прокопчика, продиктовал ему телефонный номер Моченева и потребовал, не кладя трубки, найти по компьютеру адрес квартиры. Через полторы минуты он был у меня, вторая Владимирская, район Перова. Я ударил по газам, двигаясь в потоке машин по Ленинградке. Я где-то между «Соколом» и «Динамо» всерьез раздумывал, не вызвать ли мне полицию в квартиру на Владимирской самому. Воплощение замысла осложнялось одним обстоятельством. Я мог звонить с мобильника либо собственного, либо Нинель. Все звонки в оперативные службы автоматически регистрируются, номера определяются, а разговор записывается. Афишировать свое участие в этой истории предвласть придержащими я пока не планировал, так что мой телефон отпадал. По той же причине я отключил его и даже вынул батарейку. Простое изучение биллинга из телефонной компании. «Пожалуйста, гражданин Северин, на Цугундер, отвечайте на неприятные вопросы, типа, что вы делали на Второй Владимирской в то время, когда там...» «Я еще не представлял точно, что будет на Второй Владимирской». Зато знал определенно, что для окружающего мира меня там быть не должно. Сотовый Нинель годился больше, тогда на записи сохранился бы только мой голос, и, можно не сомневаться, неопознанным, мой голос останется недолго. В последнее время в связи с этой историей я слишком часто попадаю в поле зрения правоохранителей, так что к моменту съезда на Третье кольцо я оставил эту мысль. Но в районе Рижского вокзала прикинул, что воспользоваться телефоном Нинель все-таки могу... Для контрольного звонка Валерию Моченеву. Номер в квартире не отвечал. Я слушал длинные гудки до тех самых пор, пока телефонная станция не прервала это занятие в принудительном порядке, слушал, ощущая, как нарастает во мне тревога. Я уже съехал на шоссе энтузиастов. Учитывая трафик, пилить до Перова мне было еще никак не меньше четверти часа. В голове крутились самые мрачные сценарии происходящего — Пока я, к счастью, не вспомнил, что являюсь счастливым обладателем еще и сотового номера героя-любовника. Нашел его в блокноте, набрал, и вскоре услышал в трубке знакомый баритон, но наполненный неподдельным ужасом. «О, Господи!» — подавлено простонали на том конце. «Это... это... это ты?» «Нет, это не она. Это опять Северин», — сообщил я только тут, сообразив, что высветившийся у него на дисплее номер был с того света. Я чуть не довел чувствительного артиста до кондрашки. Вы полицию вызвали? И почему к телефону не подходите? Всякое загнанное в угол животное от испуга к агрессии переходит мгновенно. Он заорал в трубку. Никого мы не вызвали. И правильно сделали. Откуда у вас телефон, Нинель? Вдруг это вы ее, а? Откуда телефон, объясню при встрече. В противовес ему я старался говорить спокойным, рассудительным тоном, хотя давалось мне это с трудом. — А вы сейчас с Ксюшей постарайтесь подумать, посоображать, пошевелить мозгами. Она прячется? — Да. — Значит, она чего-то боится? — Да. — А чего прошу я? — Я не прошу пускать в дом меня. — Я хочу, чтобы не пос... — Звонят в дверь. Неожиданно начав заикаться, просипел Мочинев мне в самое ухо страшным шепотом. Я похолодел. Дребезжание звонка донеслось даже до меня. — Вторая, Владимирская, была еще в минутах трех-четырех езды, не меньше. «Не открывать!» — рявкнул я. «Пойду, спрошу, кто?» — пролепетал он. «Стой!» — завопил я, что есть мочи. «Нет, нет!» Но то был глаз вопиющего в эфире. Этот кретин отложил трубку и пошел к двери. Дожидаться результатов я не стал. Просто вдавил педаль газа, подрезал автобус и у кинотеатра «Победа» проскочил на красный свет. Мне гудели и светили вслед. Следующий поворот мой... И тут совсем уж не кстати начал накрапывать дождик. Движение на дороге сразу замедлилось. На перекрестке перед следующим светофором собралась толпа машин. Я ткнул на телефоне кнопку спикерфона, кинул его рядом на сиденье, ухватил руль двумя руками, врубил дальний свет и с бешеным визгом покрышек на мокром асфальте въехал на тротуар. Прохожие горохом посыпались в разные стороны, но я уже ни на что не обращал внимания. Из спикерфона до меня доносились голоса, мужской и женский, Слов не разобрать, но по тональности могло показаться, что парочка о чем-то яростно спорит. Наконец Моченев вернулся в трубку, в голосе его слышалось облегчение. Говорит участковый. Соседи пожаловались, что живут посторонние. Отлично! проорал я на полном ходу соскакивая с тротуара на вторую Владимирскую. Зубы клацнули, так что получилось отлично. Спроси фамилию и перезвони 911. — Пусть по адресу соединят тебя с рая делом Узнай, есть такой участковый или нет. — Понял, иду, — подтвердил герой-любовник. Слава богу, ему и впрямь что-то стало понятно. Даже заикаться перестал. Я хотел еще крикнуть в вдогонку, чтобы до моего приезда на всякий случай не открывал и участковому. Но тут в трубке раздался треск, будто он ее на радости грохнул опал, и разговор прервался. Перезванивать я не стал... Дождь без объявления войны хлынул, как из перевернутого корыта. Дворники перестали справляться, мгновенно запотели боковые стекла. Номера домов почти пропали из виду. Я едва не пропустил нужный мне поворот. В последний момент, почти не снижая скорости, свернул во двор и помчался по лужам, поднимая грандиозные цунами, но далеко не уехал. Это была дряхлая панельная пятиэтажка, длинная, как электричка. Я выскочил из машины, Задрал на голову воротник и побежал вдоль подъездов, пытаясь сквозь ливень различить, что написано на табличках с номерами квартир. Когда нашел нужный, на мне уже не было ни одной сухой нитки. Все, финиш — это здесь, на втором этаже. Я с разбегу затормозил и только тут понял, что не знаю, как быть дальше. Бежать наверх к квартире? А если там не полиция, а киллер с пистолетом? Ждать здесь? Так ведь дождешься его же. А тут еще ливень... прибавил, хлынуло на голову сплошным водопадом, и это решило сомнение. Стоять, дожидаясь незнамо чего, под ледяной неагарой было полным кретинизмом, я обреченно прошлепал по лужам в подъезд. Здесь было сухо и страшно. Страшно, потому что абсолютно темно. И абсолютно тихо. Я отчетливо слышал шорох, стекающих с меня капель, а не видел вообще ничего, даже собственной руки. И тут над моей головой раздался знакомый звук, так скрипит медленно открываемая дверь, а вместе со звуком выскользнул и упал в пролет слабый отблеск света. Валера, едва прошелестел я, задрав голову, и через секунду повторил еще раз погромче: "Валера, Ксюша". Вместо ответа дверь снова коротко скрипнула, и призрачный свет пропал. Ну, словно рак-отшельник высунул голову на лестницу, пошевелил усами и снова спрятался в квартире раковины. Я ощупь не добрался до перил и начал медленно подниматься по лестнице, уже не особенно таясь, в ботинках хлюпало, как у Даримара ловца пиявок, и пытаться изображать, что меня тут нет, было как минимум глупо. Перила кончились короткими шаркающими шажками. Я пересек лестничную клетку, нашарил новые, ведущие к... Я старался не думать, к чему именно. Просто хлюпал себя по ступенькам и оказался, в конце концов, на площадке второго этажа. Там я снова увидел свет, но, в отличие от создателя, никак не мог сказать, что это хорошо, потому что свет исходил из небольшой дырки на уровне моего живота. Дырка была с неровными краями, и вывод напрашивался один. Передо мной входная дверь в квартиру, а на месте дырки раньше был замок. «Валера!» Ксюша на этот раз громко произнес, я чувствуя, как напряженно вибрирует мой голос, но ответа не получил. Стало ясно, что надо потихоньку хлюпать отсюда подальше, а лучше даже не потихоньку. Не стану врать, дверь с разбитым замком манила скрытой за ней загадкой, и любой супермен обязательно поперся бы туда посмотреть, что к чему, ну я-то не супермен. Жизнь выбила из меня много дури, и оставшейся уже не хватало, чтобы лезть сейчас на рожон. Приняв это разумное решение, я повернулся, чтобы нашарить ведущие вниз ступеньки, и даже успел сделать крошечный шажок в этом направлении, когда узнал, что возомнило себе слишком много. Самостоятельных решений мне больше не полагалось. В мой загривок уперлось что-то твердое и холодное, а сиплый голос негромко, почти шепотом произнес «Стой, где стоишь!» Руки за голову, падло». Повторять дважды не понадобилось, я мгновенно осознал свой новый статус и резво сцепил руки на затылке, одновременно пытаясь припомнить, когда в последний раз со мной беседовали столь же убедительно. Ах да, ну как же, вооруженный этим боевым кличем, товарищ подполковник действующего резерва, в то время еще просто безымянный Мерин, с этими волшебными словами целился мне в лоб из неснятого с предохранителя ТТ. Неужто воскрес? Ведь и трех дней не прошло. Мои размышления были прерваны резким толчком в левое плечо, меня разворачивали в обратном направлении к двери, а сиплый шепоток приказал «Открывай дверь и заходи в адрес, руки на месте». Я покорно пнул ногой куда-то в темноту перед собой, дверь со скрипом отъехала в сторону, и глазам при свете запыленного бра в крошечной прихожей открылась самая печальная картина из всех, которая в последние полчаса рисовала мое воображение. Оба жильца были мертвы. Можно было предположить, что незадолго до гибели они занимались любовью. Крошечная Ксюша в мужской рубашке большого размера лежала у порога комнаты, сжавшись в комочек и поджав ноги. Она могла бы показаться окаменевшей от ужаса, если б не лужа крови, вытекшая из-под правого бока. Рубашка задралась, демонстрируя окружающим маленькую круглую попку, когда-то услаждавшую взор зрителей театра «Купидон», Последний акт залезла, не спросясь в голову, совершенно неуместная мысль. Могучий стриптизер Валера упал навзничь посреди маленькой прихожей, заняв практически весь плацдарм целиком, раскинув руки в широко распахнутом махровом халате на голое тело, он, полагаю, сейчас привлек бы повышенное внимание дамочек из дюймовочки, богатой мускулатурой и героических размеров мужским достоинством, если бы все это не было обильно залито кровью. Одну рану он получил в живот, вторая аккуратно зияла посреди лба. — Это у вас что, программа защиты от свидетелей? — поинтересовался я, не трогая с места. Если удастся втянуть киллера в разговор, появляются шансы. — Не умничай! — услышал я в ответ, одновременно получив новый чувствительный удар железным предметом в спину. — Заходи, — сказали. — Куда заходить-то? — спросил я, подбородком указывая на перегородившего дорогу Валеру. — Бочком, бочком! — прошипели сзади. — Или частные сыщики трупов боятся? — Только собственных. Пробормотал я резко, перепрыгнув через покойника, в расчете оторваться от в шею пистолетного ствола, но не преуспел. Пистолет взял препятствие с той же резвостью и снова уткнулся мне в основании затылка. — А теперь поговорим, — просипело сзади, но уже чуть громче и отчетливее, ровно настолько, чтобы я сумел узнать голос. Тем более, что у меня в этом отношении имелся свежий опыт. Из голливудских фильмов я давно понял, что жертву лучше убивать сразу, а не рассусоливать, давая ей шанс выкинуть какой-нибудь фортель. Убийца сам шел мне навстречу. Вот только со страху фортель у жертвы никак не придумывался. Но потянуть время, если уж дают такую возможность, было надо. — Да уберите вы пистолет, Андрей Андреевич! — сделанный досадой произнес я — — Вас ведь в ГРУ наверняка учили. Вынул ствол — стреляй. — А раз не стреляете, поговорить хотите. Так шею-то мне не сворачивайте, а то радикулит может приключиться. За моей спиной возникла пауза невероятной длины — секунды-полторы, если не все две. После этого дуло пистолета отодвинулось, но я за гривком чувствовал, что не слишком далеко. — Ладно, — произнес полковник Козырьков, в просторечии именуемой мною «Бульбочка», И повторил, — ладно, шлепнуть я тебя всегда успею. Тем более, должок за тобой. Око за око, зуб за зуб. Попытался я склонить его к гуманизму. Дайте мне в нос, и будем квиты. Так ты еще и шутник. Злым голосом проговорил Бульбочка. — Счетик к тебе покрупнее будет. Один щербак чего стоит? — Да не убивал я вашего щербака, — взмолился я, — на кой не сдался? Его дед Хабар убил, а они старые знакомые оказались. или что-то в прошлом не поделили, или теперь... Ну, не мои это методы, будто вот сами не знаете. Еще в лес подбрасывать. А ты откуда все это знаешь? Про Хабара, про Щербака? То он был подозрительный, но в нем зазвучал неподдельный интерес. Мы все еще стояли в прежней позиции. Я спиной к нему, он почти дышал мне в затылок. Но взаимопонимание налаживалось. Еще чуть-чуть, и за шагаем строим. Так ведь в одной хате, можно сказать, парились. Странная такая хата с дыбой и пыточным колесом. И как вы там вместе оказались? Бульбочка начинал мне верить. Самое время начать врать. Меня прямо на улице в машину затащили. Бугаи здоровые в камуфляже. А его, кажись, танцулик каких-то прихватили. Я сделал вид, что смущаюсь говорить. На нем почему-то платье было бальное и парик. Почему, не знаю. Ладно, заткнись. — бросил Бульбочка, явно предпочитая не развивать эту тему. — Отвечая, про что спрашиваю. — Чего Хабар хотел-то от вас? — От него не знаю. А меня дрянью какой-то накололи, и все время про Минель спрашивали, где вещи какие-то, где тайник, чего она мне дала. — А она дала? — заинтересованно спросил Бульбочка. — Дала, — честно ответил я, — три раза. Всю ночь мучила сучка. Полковник грубо ударил меня пистолетным стволом по затылку, а прекратил поясничать. Помолчал и продолжил как бы с самим собой. «Значит, разведдопрос. У Хабара это дело поставлено. И ты что ж, не колонулся?» «Так не в чем было, Андрей Андреевич!» — с отчаянием возопил я. «Ведь действительно ни сном, ни духом!» Я даже широко развел руками, показывая, что сам не понимаю, чего они от меня хотели. Оставалось совершить крутой разворот на левой пятке... И в этом незамысловатом фуэте одной рукой сделать бульбочки захват шеи, другой перехватить пистолет, но не успел. Но-но, не шали! Пробормотал он, судя по скрипу половиц, грамотно отступая на шаг назад, руки на голову. Тихонько вздохнув, я снова сцепил руки на затылке. И опять за моей спиной повисла пауза. Полковник Гру усваивал новые вводные и определял ближайшие тактические задачи. А я молился, чтобы в них не вошла... — Ликвидация на месте ненужного свидетеля. Но у Бульбочки оказались другие планы. Я услышал, как он делает еще пару скрипучих шагов, но почему-то не к двери, а в сторону. — Повернись, — приказал он, — и медленно на выход. Я с охотой повиновался. Если бы меня хотели убить на месте, уже давно пустили бы пулю в затылок. Прежде чем двинуться, я кинул быстрый взгляд в сторону полковника, Костюм, галстук и рубашка на нем были те же, что в момент выхода на крыльцо банка капитанский. Золотых очков и бородки-испаньолки не имелось. И не хватало чего-то еще. Я судорожно пытался сообразить, чего именно, но, наглотавшись страха, все еще бурлящего адреналином в груди и коленках, никак не мог сосредоточиться, да и полковник не оставлял времени на раздумья. Пошел, пошел, торопил он, слегка поводя стволом своего ТТ в нужную сторону. На ствол был навинчен глушитель. Привычно перешагнув через тело несчастного стриптизера, я открыл дверь настежь и оказался на лестничной площадке. Но мой конвейер снова прикрыл дверь, оставив лишь узкую полоску света, едва освещавшую путь вниз, при этом Бульбочка ухитрялся не отставать ни на шаг, опять прижав пистолет к моей холке. — Давай на улицу, — последовало указание, — и не вздумай самовольничать. Сейчас сядем в мою машину... и поедем за ксивами и стволами. Потом можешь валить на все четыре стороны. Так я ему и поверил. Но шансов выжить прибавилось. Надо только их не упустить. А главный шанс, как оказалось, уже притаился совсем рядом в полутьме лестничной клетки. И упустить его было просто невозможно. События, давно вышедшие из-под моего контроля, совершенно неожиданно начали уплывать из рук теперь уже бульбочки. Осторожно, щупая дорогу ногами, я успел спуститься на пару ступенек, как вдруг товарищ полковник ни с того ни с сего с размаху налетел на меня сзади всей грудью. — Полегче, — пробормотал я. Я предлагал нос разбить, а не ноги ломать, но товарищ полковник почему-то не отвечал, зато продолжал буквально висеть у меня на плечах, не забывая также упираться в меня стволом, как костылем. И тут за моей спиной послышался голос, явно не принадлежащий бульбочке. «Отпусти валыну, сволочь, или тыкву тебе снесу!» Но волыну Бульбочка не опустил. Вместо этого я почувствовал, что левая рука полковника крепко обхватывает меня за шею, а правая с новой силой вдавливает ствол пистолета мне в щеку. Из просто пленника я на глазах превращался в заложника. Самое поразительное, что и этот голос показался мне знакомым, но я снова никак не мог идентифицировать говорящего. «Ага, помечтай!» — почти пропел Бульбочка. — Можешь стрелять, только мы с твоим дружком так в обнимку и откинем боты. Ишь, шустрые какие, задумали старичка обхитрить. Да забыли, что пуля, она такая, пройдет на вылет, и у тебя на руках сразу два трупешника. — Он мне не дружок, а конкурент, — раздалось сверху довольно презрительным тоном. — Так что даже лучше, нет человека, нет конкуренции. В ответ на это заявление Бульбочка снова взял время на раздумье. А я решил, что пора вмешаться и мне, потому что наконец узнал голос. И, боже мой, вы не поверите, это был голос малого Малая. Зная его, я сильно сомневался, что этот провинциальный Шерлок Холмс вообще решится стрелять, а уж тем более в меня, но блефовал он уверенно. Несмотря на темноту, я представил себе картину довольно ясно. Бульбочка упирает пистолет в меня, Малай — в него, и все мы находимся в полном цуксванге, чтобы не сказать грубее. Поэтому-то и решил слегка потянуть инициативу на себя. Давайте все-таки наружу выйдем, предложил я как можно миролюбивее. А то в темноте у всех нервы играют, неровно часто наделаем глупостей. И хотя по смыслу происходящего я в нашем трио был самым ни на что не влияющим участником, все неожиданно со мной согласились. Причем Малай зажег маленький фонарик, так что спустились мы хоть и цугом, но довольно быстро. Оказавшись на улице, мы слегка рассредоточились. Бульбочка умудрился сразу за дверью сделать шаг в сторону и развернуться, держа меня практически на весу, а вернее прячась за моей спиной. Но и Малай не сплоховал, тут же занял позицию напротив, уставив пистолет мне в грудь, грозным выражением лица, всячески демонстрируя, что готов на крайние меры. Цуксванг продолжался теперь в сумерках, и я, воодушевленный предыдущим опытом руководства, сказал, «Ребят, плохо дело. Пора кончать этот Голливуд». Дождь, смотрите, перестал, сейчас народ пойдет по улице. Предлагаю китайскую ничью. Это как же? зло поинтересовался Бульбочка, у которого добыча уходила прямо из рук. Но в его голосе мне почудилась заинтересованность. А вот так. Вы оба медленно, очень медленно расходитесь. Товарищ полковник, продолжает держать на мушке меня, а ты, конкурент, его. Полковник пятится вон к тем зарослям. Я, безоружный, выхожу на середину и там стою. Стою неподвижно, легкая мишень. Итак, до тех пор, пока полковник спиной не доходит до зарослей и не прячется в них. У него будет преимущество, но я бы на его месте не стал стрелять в сумерках с такого расстояния. Это, между прочим, вас обоих касается. Наступило молчание. Дуэлянты думали. Сердце у меня бешено пульсировало где-то в районе сонной артерии, куда теперь упирался своим глушителем бульбочка. Наконец давление слегка ослабло, рука, сжимавшая мне горло, поползла вниз. Я уже любил полковника всей душой, как стокгольмский заложник своего террориста. Еще немного, и он полностью оторвался от меня, пятясь задом. «Двигаемся медленно, и в унисон, как похоронный оркестр», — наставлял я сам тоже потихоньку, выдвигаясь на середину прохода к подъезду, краем глаза наблюдая, как малой-малай, крепко держа свою пушку обеими руками, меняет позицию, становясь около растущего на газоне толстого корявого тополя, я мысленно похвалил его. В этот момент метрах в ста от нас показалась женщина с коляской и в резиновых сапожках. Издалека казалось, что она бодро шагает по водной глади, а посуху. Не знаю, как ему это удалось, но при виде женщины бульбочка прыгнул в кусты прям спиной И через секунду можно было только на слух определить траекторию, по которой он ломился сквозь заросли акации. Малой-малай неуловимым ковбойским движением отправил пистолет в подплечную кобуру под курткой, после чего мы, не сговариваясь, почти бегом рванули за угол дома и только там притормозили, чтобы отдышаться. — Ты как сюда попал? — строго спросил я. — Только не говори, что стреляли. — А что, не стреляли? — иронически отреагировал он. — Мог бы хоть поблагодарить. — Поблагодарил бы, если б ты его подстрелил. У тебя было тысячи возможностей. — У меня не было тысячи возможностей, — сварливо пробормотал малой-малай. — У меня был травматический пистолет. Знаешь, такой стреляет резиновыми шариками. Настал мой черед удерживать челюсть, чтобы не отвалилась. Молодец! — выдавил я из себя. — Тогда тут есть состав для благодарности. — Ладно, сочтемся. Небрежно махнул он рукой, будто не совершил ничего особенного, — — Во-первых, надо делать отсюда ноги. Там наверху два трупа и дверь не закрыты — Во-вторых, что мы будем делать дальше? — Во как, мы. — Слушай, друг, — проникновенно сказал я, — ноги надо делать, в широком смысле, сваливать из города. Ты, конечно, геройский герой, оказался в нужном месте в нужное время, но меня сегодня весь день вели, еле оторвался. И один раз стреляли. Самый настоящий киллер, чуть не убили». Так что я сейчас поеду домой складывать чемодан. Лицо у Малая поскушнело. Не такой он ждал благодарности. «Врешь — Врешь? — спросил он напрямую. — Вру. Неожиданно для себя ответил я. — Вся штука в том, что у нас с тобой дела разные. Ты ищешь девчонку, а я убийцу папаша Шахова. Догоняешь? Малай принялся возбужденно отвечать, что дело-то по сути одно, что... Но я перестал его слышать и видеть тоже. У меня чуть-чуть закружилось от напряжения голова. Я ощутил, что только что сам произнес какое-то слово. Слово «ключ», слово «ответ» на некий еще не заданный вопрос. Оно вертелось на языке, как леденец, сладкое и скользкое. И вдруг всплыло разом «Чемодан». Я сказал «чемодан». «Именно чемодана». вернее, кейса, дипломата, не было с собой у Бульбочки, когда он вышел на порог банка. В банке я помнил этот кейс отчетливо. Разговаривая с крокодилицей, он придерживал его бедром на полочке под стойкой, а когда вышел... Я даже глаза закрыл, чтобы яснее увидеть картинку. Вот Бульбочка появляется на верхней ступеньке, шарит по карманам в поисках сигарет, прикуривает, прикрывая огонек от ветра обеими руками... Обеими... Где в таком случае должен быть кейс? Его либо ставят рядом, либо зажимают между колен. Но я помнил, никакого чемоданчика при полковнике не было. Значит, он уложил его в банковскую ячейку, где-то рядом с которой помещалась ячейка Нинель. Никаких других объяснений не существовало. И это было очень неприятное объяснение. Потому что диски находились у меня... Но еще далеко не все находились в курсе этого события. Малай что-то объяснял, но мне сделалось совершенно не до него. «Ты на мотоцикле?» — перебил его я. Он растерянно кивнул. «Тогда дуй к себе в гостиницу и жди там. Можешь понадобиться». После чего, не дожидаясь ответа, я повернулся и бегом ринулся к своей машине, проваливаясь в лужи по самой щиколотке. «Веры у меня в тот момент было маловато, только надежда».